Глава 47. Визит. Талья Блэк. После возвращения домой дни потекли в привычном ритме. Днем и я, и Лайн занимались своими делами, а ночью мы неизменно проводили вместе, наслаждаясь каждой минутой, проведенной рядом друг с другом. Мне нравилось болтать с мужем, слушать, как он рассказывал о тех страстях, что сейчас кипели между Катенькой и Эдиком обсуждать свои планы по улучшению отдельных систем магикаров. И, естественно, я наслаждалась той любовью, что щедро дарил мне супруг. Единственное, что портило эту идеалистическую картину, это необъяснимая тревога, поселившаяся в сердце. Для нее не было никаких видимых причин. Я даже склонна была списать все на свои гормоны, расшалившиеся из-за беременности, или вредную женскую натуру, которая не может просто наслаждаться тем, что имеет, а обязательно ищет сложности. Вот и сегодня мы с Гайлином были в гараже, уже заканчивали установку нового экспериментального двигателя на Магикар, когда к нам заглянул Акон. «Леди талия к вам прибыла гостья?» Мелвин проводил Леди ясфера в главную гостиную. Уведомил меня старший Аквер. «Хорошо, спасибо, Акон», – ответила я, стараясь не показать удивление. «Гай, ты справишься сам или позвать окая уточнила я у своего партнера по бизнесу. «Позови. Помощь сейчас мне будет не лишней», – отозвался из-под капота гайлен Промыв руки от машины и смазки, я направилась к дому. Переодеваться не имело смысла. В связи с беременностью мужчины не позволяли мне заниматься ремонтными работами. Сейчас я выполняла лишь роль конструктора-вдохновителя. Ну и иногда подавала магу инструмент, поэтому сильно не испачкалась. Вообще-то мы с Ялой в последнее время не связывались, но я всегда была рада видеть первую подругу, обретенную мной на фэломе. «Талья, привет! Как хорошо, что мы наконец-то увиделись! А ты почему еще не одета?» – с порога озадачила меня деятельная драконица. Я даже опустила голову, чтобы проверить, на месте ли мой рабочий костюм, состоявший из удобных брючек и практичной блузы темно-синего цвета. Одежда была на мне, а значит, речь шла о чем-то другом. «Привет, Яла. Тебя чем-то не устраивает мой наряд?» – удивленно уточнила я. Обычно подруга не обращала внимания на мои необычные для этого мира вкусы в одежде. «Я так и знала, что ты забудешь!» Вообще-то, через час нам нужно быть у леди Иллирии Фолт. Она пригласила нас на дружеские посиделки. Напомнила мне драконица. Точно, эта дамочка и ее чаепитие в саду совсем вылетели из моей головы. Скажи, а идти туда обязательно? Может, сошлемся на какую-нибудь приличествующую случаю причину и откажемся от визита. Не нравится мне эта лисица? «Мутная она особа, и муж у нее жуткий», – предложила я. «Не выдумывай глупость Италья. Леди Элирия – это одна из самых ярких дам при дворе короля Эдуарда». «Министр финансов Фолт – тоже умный, образованный и очень достойный мужчина. Многие стремятся попасть в круг общения этой пары», – возразила мне Ява. Ну и пусть себе стремятся. Лично мне они не нравятся, и тратить время на светские рауты нет никакого желания. Если хочешь, поезжай сама. Скажи, что меня мучает токсикоз или что-то типа того. Вообще скоро приедет Лаен. Он расстроится, что я не дома. Не спешила соглашаться я, ища подходящую отмазку. Талья, ты не можешь так со мной поступить. Леди Илирия была заинтересована именно в тебе. Мой одиночный визит будет выглядеть плохо. А что касается магистра Блэка, то твой муж сейчас вместе с моим занят расследованием. Сомневаюсь, что сегодня они вернутся домой хотя бы к ночи. Его Величество в бешенстве из-за нового ритуального убийства и требует сделать все возможное и невозможное, чтобы поскорее найти преступников. И я с ним согласна. Это же просто кошмар», – экспрессивно сказала Яла. Что еще за расследование? Мне Лайн ничего такого не говорил. Поинтересовалась я, и тут, как по заказу на мои волшебные смарт-часы, пришло скупое сообщение от мужа о том, что он сегодня вынужден задержаться на работе. «Ой! Мне следовало язык держать за зубами! Ты же беременна! Тебя сейчас нельзя волновать!» Тут же пошла на попятную подруга. «А почему я должна переживать из-за этого?» «Я имею в виду, что убийство – это, конечно, ужасно и страшно, но я жила в жестоком мире, поэтому подобными детективными историями меня невозможно напугать», – честно сказала я. «Ну пусть магистр сам расскажет тебе, если сочтет нужным», – упиралась Яла. «Терпеть не могу, когда так делают. Сначала интригуют информацией, а потом отказываются выдавать подробности». Мое природное любопытство закипело и забурлило, подкидывая варианты один страшнее другого. И поскольку с образным мышлением у меня все было очень даже хорошо, то я быстро накрутила себя. Давить на Ялу было бесполезно. Драконица хоть и была довольно легкой и приятной в общении, но обладала на редкость упрямым характером. «Я предлагаю тебе сделку». Я поеду на чаепитик креситься и даже переоденусь в платье, а ты по дороге расскажешь мне все, что знаешь об этом расследовании. Договорились?» Я решила зайти с другой стороны. «Ну, не знаю», – с сомнением протянула подруга. «Илия спросил меня держать язык за зубами. Это все-таки закрытые данные», – добавила она. «Брось, ты же знаешь, что я не болтунья. Да и с кем мне секретничать, кроме тебя и Катя?» «Обещаю, что не расскажу о том, что в курсе ситуация никому и даже лаяна», – уговаривала я приятельницу. «Хорошо, но ты идешь переодеваться прямо сейчас. Если не поторопишься, то мы можем опоздать на прием», – решила яла «Отлично, я быстро», – уже на ходу сказала я, спеша в свою спальню.